Глава 2. Начало августа 1125 года. Земли боярина-журавля. Караван из трех десятков телег медленно тянулся по дороге в сопровождении двух десятков опричников и пятерых ратников десятка Егора. И утраки младшей стражи, и ратники сутулились в седлах, и время от времени поклевывали носами, хотя и десятник Егор, и немой, и Мишка, и урядник Степан постоянно следили за тем, чтобы никто не спал в седле.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 Купание людей взбодрило, но ненадолго. Монотонность движения, жара, хотя большая часть пути и проходила в тени деревьев, а самое главное, две почти бессонные ночи делали свое дело, но останавливаться было нельзя. Опричники младшей стражи завершали свой первый самостоятельный рейд, отделились от основных сил, добрались туда, куда было намечено, взяли добычу, которую и намеревались взять, и теперь должны были, строго выдержав сроки снова соединиться с ратницами. Строго говоря, совсем уж самостоятельным рейдом это назвать было нельзя. С опричниками шел десяток гора, Но, во-первых, ратников во втором десятке осталось всего пятеро, а опричников было 18 плюс Мишка и Немой. Во-вторых же, сама идея рейда принадлежала Мишке. На следующий день после захвата Тиши, когда ратнинские и погостные ратники частным гребнем прочесывали село,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 Но когда увидел среди кучи ритуальных предметов и различных ценностей, видимо подношений, несколько свитков пергамента, сразу же про все забыл. Однако разобраться с содержимым несомненно ценных документов ему в тот день было не суждено. К Корнею заявился боярин Федор, и Мишка стал невольным свидетелем разговора на повышенных тонах по поводу дальнейших действий экспедиционного корпуса на землях боярина Журавля. Какая вожа попала под хвост по гостному боярину, можно было только догадываться, но он требовал продолжения банкета. Аргументы Корнея, вполне резонно доказывавшего, что в их распоряжении, даже вместе с отроками, осталось чуть больше сотни народу, и дай-то Бог без греха уйти за болото и той -то добычей, которая есть, что неизвестно, как все может приключиться в других силах, раз на раз не приходится, что главное сделано. Журавль с оставшимися у него силами никуда не сунется и опасности для Ратного не представляет. Не произвели на Федора никакого впечатления. В конце концов, друзья молодости просто наорали друг на друга, и Федор заявил, что дальше пойдет сам. В ответ на это дед со словами Лети, голубок! ногой распахнул двери избы, в которой происходил разговор. Тут-то Федор и сломался. Из трех десятков, с которыми он двинулся в поход, пятеро погибли.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 Что-что, а этот то Федор мог оценить правильно, недаром сбором податей занимался. Но вот вывод из своих наблюдений он почему-то сделал такой, что Мишка торопливо отвернулся, чтобы спрятать улыбку, а дед просто рассмеялся приятелю в лицо. Федор решил, что где-то на земле журавля имеется серебряный рудник. Вот ведь как бывает, и не дурак, и при великокняжеском дворе службу нес в немалых чинах. И ресурсы по горы не худо-бедно, но мог себе представить, не сильно отклоняясь от реальности, но поманило богатство несметное. И все. То ли жадность, то ли неуверенность в завтрашнем дне начисто отбили способность рассуждать здраво. И слова Корнея о том, что подобное невозможно долго держать в тайне, и существуй серебряный рудник на самом деле, князья уже давно наложили бы на него лапу. Показались Федору не столько разумными, сколько обидными.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 И так откусили столько, что с трудом проглотить можем, но надо бы фетки чем-то по губам помазать, а то обидно ему. У Брода почти ничего не взял. Здесь людишек его поубивали да поранили. Я ему предлагал добычу с этого поделить три к пяти. Так нет, решил, что в детинце обогатиться, а там теперь только мухи летают. Им уж и семьям убитых что-то дать надо, и ратникам своим, и себя не забыть. А с чего? И ты тоже. Вечной табун, считай, из-под носа у него увел. Ну, мне тоже. Академию кормить. Кормились ядрёна Матрёна. Я же у тебя ничего не отнимаю, хотя придется. Что придется, дедок? Вместо ответа корми. внимательно посмотрел на внука и заговорил, казалось бы, совсем о другом. Из десятка ворлама ты ушел? Ушал! Без всякого разрешения. Отроками снова командуешь, хотя и не старшина, так? Так. И о добыче, и о содержании у отроков заботишься, как о своем кровном. Дед прервался и после краткой паузы вопросил: И как мне, сие деяния, понимать прикажешь? Как деяние Боярича, Лесовина, старшего в своем колене и взятого на себя не отказывающегося, потому что. Молодец! Дед.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 Скорее звучала гордость за то, что в новом поколении проявились лучшие в его понимании черты предыдущего. Передали мне какие-то слова для младшей стражи нашел. Правильные слова. И в бою не сплоховал, тоже знаю. А потому... Голос деда постражел, хотя, как ни странно, не утратил теплоты. Садиська Михайла Синфролов, будем с тобой боярскую думу думать, да совет держать.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 Как смеете вы бунтовать, когда природой нам дано повелевать? Все это хорошо пусть ты повелевала, по крайней мере нас повсюду б не швыряла, а прихоти твои нельзя нам исполнять. Да между нами ведь признаться, коль ты имеешь право управлять, то мы имеем право спотыкаться, и можем иногда, споткнувшись, как же быть, твое величество об камень расшибить.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 Корней поскреб в бороде и, видимо, решил в дальнейшее разбирательство не углубляться. Ну ладно, сейчас посмотрим, как и что ты понял. Вот тебе наша забота. Все вроде бы хорошо. Журавля мы окоротили, добычу взяли, потери... Корни вздохнул. Небольшие, хотя потери, всегда потери. Но все недовольны. Все. Хоть тресни, ядрена-матрена. Федор, ты сам видел, будто каша в котле булькает. «Людей потерял от добычи. Сколько-то холопов, немного скотины, а рухлитью почти ничего. Но все ведь подсчитал, все заметил. А от этого ему и его людям еще обиднее. По усам текло, а в рот не попало. Наши тоже недовольны. Твоими отроками, заметь, недовольны. Не потому, что плохо воевали. Выучку вашу и выдумку они правильно оценили. А кое-кому отроки жизнь спасли. Все верно». В глаза-то не хвалят, на мальчишек. Но еще зазорнее то, что вы добычи себе столько урвали. И наиболее ценный Доспех, коней, вьюки из детинца. Но самое-то самое. Половину мечей от первой полусотни. Тех самых. На два с лишним десятка таких мечей все ратное купить можно. Да и не один раз, наверное. А если со всем остальным, сам понимаешь. И ты тоже недоволен.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 Волю родителям погибших давать. А куда им с этой волей деваться? Где жить? С чего кормиться? Восьма добычу продаст, год нынче урожайный. Запасемся в достатке. По первому снегу сотни стрелков мяса добудем. Насчет одежды? Ага, доволен, значит. Ну, всегда хочется побольше, ну и жаловаться грех. А доброе отношение к отрокам заслужить? Или ты решил, я сам обойдусь и без вас? «Совсем ратным разойтись, желаешь? Или не знаешь, что о тебе треплют, или не ведаешь, как к твоим отрокам относятся? Не перебивай!» Корни хлопнул ладонью по столу. «Слушай меня внимательно!» «С одной стороны, ты мужей Ратнинских удивил!» «По-доброму удивил!» «Даже туго стало ясно, что затея с воинской школой себя оправдывает!» «С другой стороны, любому матерому мужу досадно!» когда сопляки слишком уж самостоятельными и удачливыми оказываются. Ты со своими отроками сейчас на развилке. Если что-то для доброго отношения с ратницами не сделать, начнете расходиться все дальше и дальше. Отроки твои обиду на ратников лелеять будут. Мы, мол, им так помогли, а они нас и за людей не держат. Ну и ладно, обойдемся. А ратники? Да и остальные тоже. И так-то вас недолюбливают, а тут еще зависть к добыче, да неудобства. Как же, соплякам чем-то обязаны. Снег еще не ляжет, а уже волками друг на друга смотреть станете. И бабьи языки на это поработают, и гордость мужей ратнинских, и гонор ваш соплячий. Вот из такого расколы и случаются. Помнишь, я тебе про полусотника митрофан рассказывал? Тоже из мелочей все выросло, и не единственный это случай».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 Ну и каким боком это к нашим сегодняшним делам прикладывается? Ну вот, следящий способ. Это когда начальствующий человек смотрит за тем, что происходит, и если происходящее идет на пользу, поддерживает, а если во вред, пресекает. Вспомнил? Мы о деле толковать будем или память мою проверять? Сейчас, сейчас, деда, все понятно станет, заторопился Мишка. Есть у этого метода две беды. Первая проистекает от того, что есть недовольные, а потому важные дела не исполняются совсем, исполняются медленно или исполняются неправильно. А вторая беда – возможный раскол. А теперь вспомни, что ты мне только что говорил об общем недовольстве и пророчил о том, что отроки младшей стражи и ратнинские мужи друг на друга волками смотреть станут. Ну и добавь ко всему того и сказанному, что у вас с боярином Федором чуть не до драки дело дошло.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 Надо уметь вовремя заметить, и не дать ему продолжиться. — Ты заметил вовремя, теперь давай пресекать. Только давай-ка сначала решим, а во вред ли это все? — То есть, как это не во вред? Раскол на пользу быть не может. Заврался ты. А если бы опасность бунта все еще сохранялась, и силы его подавить у тебя не было бы? Да ты бы сам в крепость ко мне ушел и верных людей с собой увел. Пусть бы бунтовщики остены лбом бились, да на наши болты брюхами надевались. Или другой случай. Допустим, решил ты по всей земле журавля огнем и мечом пройти. Разве так бы у вас разговор с боярином Федором сегодня закончился? Наоборот, ты бы ему еще и поддакнул. Есть, мол, здесь богатые села. Давай, Федя, и их тоже повытряхиваем. Ведь так? Цель, деда. На пользу дела идут или во вред, зависит от того, какую цель мы перед собой ставим. Я вижу две цели – возрождение, даже увеличение, былой мощи Ратминской сотни и усиление боярина Федора. Возрождение мощи Ратнинской сотни может быть достигнуто через младшую стражу и воинскую школу, серич через Академию Архангела Михаила. Посему расколы допускать нельзя, и добрые отношения между младшей стражей и Ратным надо восстанавливать и укреплять всячески.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 Есть у него земли, не обустроенные под Треполем. Тоже не пустяк, если с умом подойти. Следовательно, удоволить боярина Федора сейчас с нашей стороны будет правильно. На этот раз Дедова к не было насмешливым. Велика мудрость. Болтал, болтал, а к тому же и пришел, что и без того понятно. Не, Михайло, заносит тебя в твоей книжной премудрости. Да да слушай же до конца, Дедов. Я только-только к главному подхожу. Больно долго подходишь. но ну, так и быть, вещай далее. Бывает, что вредный ход дел можно присесть силой. К примеру, как с бунтом вышло. Но бывает, что силой ничего добиться нельзя. Вот как сейчас. Любить младшую стражу и меня. Ты, родницев, принудить не можешь. А уж заставить князя-боярину Федору благоволить и подавно. Значит, дело надо решать добром. Ну, давай добром. Только если ты опять кучу пустых слов наболтаешь о толку. Будет толк, деда, обещаю. Потерпи еще немножко. Ну-ну, давай. Для того, чтобы любое дело начать делать, нужен ресурс. Ресурс это, как бы сказать, все, чем ты располагаешь, все, что для дела использовать можешь. Велика премудрость. С пустым животом и в нужник не сходишь. Нечем будет. Нет, деда. Ресурс – не только то, что руками пощупать можно. Знание – тоже ресурс. Право приказывать – тоже ресурс. Уважение, когда к твоим советам прислуживается, тоже ресурс. Вот в этом походит ты свой ресурс увеличил не только за счет добычи, но и за счет того, что люди вспомнили. С им побеждаем. А еще за счет того, что они увидели. Корней смену растит, и растит хорошо. <кхе> ну, это, в общем, понятно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 и обменять его на часть добычи, чтобы еще усилить. Не жаль. Добыча пришла и ушла, а уважение и подчинение – это надолго, во-первых, и с их помощью еще добычу взять можно, во-вторых. «Ресурс», – говоришь. «Интересная вещь». Корней побарабанил пальцами по столу. «Хорошо, ресурс, понятно. Дальше давай». За счет удачного похода мы свой ресурс увеличили во всех его видах.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 Ему две вещи требуются – людей своих удоволить и себе что-то такое добыть, чтобы нужным людям в турове поклониться дорогим подаркам суметь. Иначе на княжеем по гости можно и не удержаться. Хорошо, сколько-то холопов и скотины его люди набрали. Этого достаточно или еще что нужно? Хлеб-то еще не обмолочен, огороды не убраны, как до новых холопов кормить станут? Прокормят. На княжьем по гости прокормят. Тут не беспокойся, возле пода и обретаются до да ярмарка каждую осень прокормят. Так они не бедные? Чего ж тогда? А рух людей так убиваются? Женам, детям, за знобом подарки до обновки из похода привезти надо. Иначе, какие же они, добытчики? Холопам домашний обиход какой-никакой. Обустроить надо? Осень же на носу, а там и зима.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 стоявший на лавке, и выловив оттуда серебряный перстенек с мутным зеленым камушком, добавил к рушнику и рукавичкам. Серебришка хоть немного, но тоже надо. Теперь, что надо самому боярину Федору? Я так думаю, что серебро, дорогую посуду, дорогое оружие. Так, деда? Можно еще коней. У журавлевских ратников кони уж больно добрые оказались. Не знаю, как насчет выносливости и выучки, но на вид хороши. Высокие и сильные. Даже удивительно, где столько таких добыли. На краю стола появились серебряные украшения и иконские удила. На Мишкино напоминание относительно оружия дед мгновенно ощетинился. «Ничей не дам. Ни одного самим нужны». «Ну и ладно», — не стал спорить Мишка. «Теперь давай решать, что нашим ратникам надо».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 Одежда и обувка в первую очередь. Ребят надо к зиме готовить. <coughs> Ядрёна матрёна, я о таких вещах и не задумывался никогда. Ратники-то сами себя одевают, убывают. Вот-вот, тем-то регулярная армия отличается от самопальных воинских формирований. Хорошо, хоть не незаконных. Ещё корм, деда. Ребята растут, их кормить как следует надо. И хорошо бы коров дуйных.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 Начал было издевательским тоном дед, но неожиданно оборвал сам себя и улыбнулся. «Молодец! Так и надо! Раз уж объявился один раз бояричем, все, назад ходу нет. Умей держать себя!» «Совершенно с вами согласен, ваше сиятельство!» Немея еще весной то же самое толковала. «Нет, блин, не восхищаться старухой невозможно!» «А еще академии холопки нужны!» «Холопы!»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 Сбагримый излишек холопов боярину Федору, а то врат нам уже и не повернуться пахотных земель не хватает да и в рассуждении бунта здешних полоняников надо подальше увести, а не рядом с землями журавля держать. Пятое дело избавлюсь от вредной или ненужной добычи. Это какая же добыча для тебя вредная? К примеру, украшений, тканей, дорогих и прочего, что бабьему сердцу любезно нам не надо совсем. Даже если у кого-то из отроков найдется, отниму. Хе, чего это так строго? А потому что девиц в крепости всего полтора десятка, а полсотни отроков им подарки приволокут. Во-первых, девки и без того вниманием избалованы. Во-вторых, отрокам лишний повод для драк и ругани. От греха лучше вообще пусть ничего не будет. И тут, баба Ядрёна матрена, ну куда от них денешься? Так что, деда, можешь взять из того, что младшая стража... Да было все бабьи радости, а если не хватит, то и серебра зачерпнуть. Только не просто так взять, а обменять на рухлить простую, дойных коров и холопок. Я думаю, что семей без мужиков сейчас много осталось. под подлюга без доспешных с одними топорами наратников кинул, считай, наверную смерть. Но, допустим, обменяем. Простую рухлить на поволок и серебро. Кто бы рассказал, не поверил бы. Не стоит того простая рухлить. Смотря как оценивать деда. Это дело хоть по счету и шестое, но для меня вовсе не последнее. Одеть, обуть от рака в зиме, поставить баб на кухню, на апартамонию, на шитье. Ну да я тебе уже об этом толковал. Корней долгим взглядом уставился на внука, словно пытаясь разглядеть в нем что-то, до сих пор для него скрытое потом молча кивнул, не то соглашаясь, не то одобряя. «А мечами теми, на которые, как ты сказал, все ратное купить можно», продолжил Мишка, не дожидаясь от деда комментариев. «Я поклонюсь от имени младшей стражи Ратнинской сотни. За науку воинскую, за то, что не погнушались в бой с собой мальчишек сопливых да неученых взять, и в залог того, что младшая стража себя отдельно от Ратнинской сотни не мыслит». Допустят меня для этого на сход, как думаешь?» Да. Mm -hmm. Ты что, заранее к этому разговору готовился? Едриона, Матриона, ведь не поверят же, что ты сам все это измыслил. Скажут, что я подучил. Пусть говорят. Зато ты теперь точно знаешь, что я рад нам пекусь так, как наследнику рода Лисовинов и надлежит. А утроком мечи пока без надобности и по возрасту рано. И мечники из нас как из бурея невеста. Дед рассыпался мелким стариковским смешком. Невеста! <смех> но <Ну>, ты выдумал. <смех> Женихабы. <смех> Жениха бы только найти. <смех> Смеялся корней вроде бы вполне искренне, но все же у Мишки осталось ощущение, что дед прячет за весельем не то неловкость, не то удивление от того, как сложился у него разговор со внуком. Меньше недели назад мальчишку чуть ли не носом пришлось пихать в то, что он боярич.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 Так вот, сказал ты даже больше, чем я ждал. Вернее, не в словах дела, а в понимании. А понимаешь ты? И себя, верно, понимаешь, и нужды сотней. И рад нам думаешь не только о своей младшей страже. Только что ж ты дожидался, пока я тебя как щенка в миску мордой ткнул? Неужто не понимал всего этого раньше? Ну-ка, признавайся, не сейчас же все это измыслил, раньше раздумывал, так? Как тебе сказать, деда?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 Пусть сотня свой век доживает по старине, но смену ей готовлю уже сейчас. Так что я не от Лисовиновского наследия отказался, а от неизменности бытия нашего рода, ратного всего погорыня в целом. Помню я тот разговор, мучек, помню. Из Турова как раз возвращались. Но то слова были, а такого скорого превращения слов в дела не ждал. Нет, не ждал.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 Мишка попросил разрешения на самостоятельный рейд младшей стражи для захвата большой пасеки, расположенной не столь уж далеко от маршрута возвращения к болоту. В крепости, по Мишкиному разумению, должны были быть собственные мед и воск. Дед сначала отказал на отрез. Отпускать мальчишек одних от он опасался. Да и для конвоирования полона младшая стража была отнюдь не лишней. Пришлось Мишке доставать карту, начерченную им со слов Ионы. Карта, захваченная на хуторе у смотрящего Ловиты, хоть и была более точной и подробной, но оказалась слепой в экономическом смысле. На Мишкиной же карте были указаны не только населенные пункты, но и то, чем занимается их население. Так, две скромные точки, совершенно не привлекавшие внимание корнее поскольку обозначали количество жителей менее сотни,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 а тот оказался чуть ли не эстетом. Неизвестно, что в большей степени подвигло Корнея на согласие. Кодовое слово «вино» или согласие Мишки пойти в рейд всего двумя десятками опречников, но в сопровождении взрослых ратников – десятка Егора. Однако разрешение на рейд все-таки было получено.